Глава десятая. Насколько я понимаю, это и вправду самая убогая часть города, – произнесла Джеймисон, когда они подкатили к полуразвалившемуся трехэтажному строению с деревянной обшивкой, которому на вид было лет сто. Располагался оно примерно в четверти мили от дома Крамер, даже в еще менее привлекательной части Лондона. Можно и так сказать. «Кому принадлежит здание?» — спросил Деккер. «Хью Доусону или одной из его компаний. На самом деле, как обмолвилась Ида Симс, ему принадлежит чуть ли не весь Лондон, и хорошие, и плохие районы». При их появлении вид у мужчины лет сорока за регистрационной стойкой стал такой, словно сейчас он мечтал оказаться в любом другом месте на планете, нежели там, где находился в настоящий момент». Он отложил свой айфон, снял очки в черной оправе, протер их рукавом рубашки и вновь выдрузил на нос, когда посетители решительно подошли к нему. Деккер и Джеймисон он едва удостоил взглядом. «Здорово, Джо», — сказал этот тип, кивнув Келли и опасливо поглядывая на него. «Эрни, эти люди из ФБР, из Вашингтона», — отозвался Келли, показывая на Деккера с Джеймисон. Выдающийся во всех смыслах кады Кэрни судорожно дернулся вверх-вниз, словно кабина неисправного лифта. «Ясненько», — с подозрением проговорил он. «Никогда еще не встречал агентов ФБР. На вид вроде нормальные люди. Ожидал увидеть, кого пострашней». «Мы можем быть очень страшными, если этого потребует ситуация», — жизнерадостно объявила Джеймисон. «Мы хотим задать тебе несколько вопросов и немного осмотреться», — сказал Келли. «Насколько я понимаю, у тебя нет возражений?» «Вообще-то есть. Что за вопросы? Я не уверен, что вы имеете право осматриваться тут без ордера». Келли наклонился к типу за стойкой поближе. «Ты меня удивляешь, Шерни. Что-то это не выглядит желанием помочь или даже обычным гостеприимством». Мне ни за то, ни за другое не платят. Дело в том, что мы расследуем убийство. А кого убили? Тебя она наверняка известна как Минди. Физиономия Эрни напряглась. Минди? Не знаю никого с подобным именем. Я бы такое обязательно запомнил. Да прекрасно ты все знаешь, Эрни, отмахнулся Келли. Я видел ее здесь как-то вечером. Причем ты видел меня с ней, а я видел тебя. Эрни помотал головой. На тебя память, видать, получше моей». Келли заглянул ему за плечо. «Так, а что это тут у нас? Бывший зэк, отсидевший за торговлю наркотой, а на полке пузырек с таблетками, явно не похожий на лекарство, полученное по рецепту». Это серьезное нарушение условий досрочного освобождения. Ты ведь не хочешь обратно, так ведь? Эрни нервно глянул на маленькую бутылочку. Это не мое. Просто один кореш попросил подержать. Не возражаешь, если я взгляну, что это такое. Келли двинулся за стойку, чтобы взять пузырек. Ну ладно, знаю я эту Минди, выпалил Эрни. Теперь все? Когда ты в последний раз ее видел? Не помню. Келли потянулся за бутылочкой с таблетками. Ну, ладно, ладно, на прошлой неделе. А если точнее, спросил Декер. Эрни почесал нижнюю губу и сделал какие-то мысленные подсчеты. Шесть дней назад. Декер посмотрел на Келли. Теперь промежуток сузился до четырех дней. «Ради одного только этого стоило пообщаться с этим деятелем». «Ты с ней разговаривал?» — спросил Келли. Эх, «Нет». «Она была с кем-то?» — вмешалась Джеймисон. «Она одна сюда не приходит», — буркнул Эрни. «Такое уж у нее <кхм> направление работы». «Имя парня?» — спросил Келли. Они мне не представляются. Платят налом и получают номер, документов не предъявляют. Ну, а я не задаю никаких вопросов». «Описание тогда», — потребовал Декер. «Низенький, мускулистый, молодой, борзый, блондин». «Мужчина или женщина?» — спросил Джеймисон. «Да вы чё, серьезно? тявкнул Эрни. «Я ж сказал, парень!» «Нефтяник?» — спросил Келли. «Похоже на то. Лапы все покоцаны, морда обгоревшая, бумажник от бабла так и лопается». «И долго они тут пробыли?» — спросил Декер. «Минут сорок пять. Обычно примерно столько все и занимает. А что тут еще делать? Ляз точить?» «Они ушли вместе или по отдельности?» — продолжал расспрашивать Декер. Парень ушел первым, за ним Минди. Как тебе этот парень показался? А сам ты как думаешь, улыбился до ушей, ходил павлином, блин, как будто выиграл в лотерею или еще чего. Она выглядела нормально. Ничего ненормального я не заметил. Поконкретней, пожалуйста, потребовала Джеймисон. Ну.. Но... Выглядел даже радостно, если что. Может, секс был хороший, я не знаю. Она продолжала напирать. К вам, наверняка, и другие женщины приходят с мужчинами, чтобы хорошо провести время. Но послушайте, я не понимаю, о чем вы, выпалил Эрни. Мы здесь не для того, чтобы вас за это привлечь, успокоил его Джеймисон. Я просто хочу понять, чем Минди отличалась от прочих подобных дам. Бросив на нее взгляд, Деккер уставился на Эрни в ожидании ответа. «В каком это смысле отличалось?» «Думаю, вы понимаете, в каком», — сказала Джеймисон. Эрни спустил протяжный вздох. «Послушайте, другие приходящие сюда девчонки всегда на выходе пересчитывают денежки, если берут наличными». Правда, некоторые настаивают на переводе безналом, потому что так типа безопасней. Но вид у них всегда чисто деловой. Не похоже, что им так уж нравится раз за разом принимать неизвестно кого. Очень чутко с вашей стороны. Ну, а Минди? Ну, она так обычно не выглядела. Вообще-то ни разу не видел ее с деньгами в руках. И она была не похожа на остальных девчонок. Больше половины из них постоянно под кайфом. А на мой глаз сомневаюсь, чтобы эта дама хоть раз в жизни закинулась колесами или даже пыхнула косячок». «Ну что ж, в этом-то у нас известный спецэрни», — заметил Келли. «А вы узнаете этого парня, если еще раз увидите?» — спросила Джеймисон. «Сомневаюсь. Все они для меня на одно лицо». «А уж я-то их навидался!» Келли оглядел лестницу. «Отведи нас в комнату, которую они брали». «Ладно, только там с тех пор много народу перебывало». Выхватив из стоящей на стойке коробки ключ, Эрни провел их по лестнице на верхний этаж, потом по коридору. Отпер дверь, взмахом руки пригласил войти. «Прошу!» Оставил их там и быстро сыпался вниз по лестнице, словно крыса, бегущая с тонущего корабля. Деккер даже не был уверен, что он по-прежнему будет сидеть за стойкой, когда они опять спустятся вниз.